Глава 51. Если бы разочарование могло убивать, то я как минимум тяжело заболела бы. Выходит, ошиблась я в Оренцове. А ведь на последнего думала, пошлет он блондинку ко всем чертям. А нет, потопал за ней, как привязанный. Еще вдруг я решила, что Марат отличается от большинства мужчин, такой же, как все. Покрутили перед ним аппетитной попой, потрясли грудью третьего размера и взыграла кабелиная натура. — Настя, да на тебе лица нет. Что случилось? Мама как почувствовала, что мне плохо. Обычно, когда она читает, буквально из реальности выпадает, а тут заметила мое состояние. — Все отлично, просто очень душно. Я лучше в номер пойду. Я выдавила улыбку, бегом собрала вещи и быстро умщалась. Найду веселую парочку, застукаю за горячим, и пусть только Воронцов еще раз ко мне ближе, чем на метр приблизится... Я ему все литородные органы оборву. А то мне, значит, под луной озера чуть ли не в любви признавался, а при свете дня поперся неизвестно куда с какой-то девицей. Хотя что значит неизвестно куда? У них два варианта, где можно уединиться. Либо у нас в отельже, но это вряд ли. Там папа отдыхает после рыбалки. Значит, искать будем в соседнем. И не обязательно их в кровати ловить. Достаточно просто увидеть, как они вдвоем в дом заходят». Пусть потом Воронцов хоть вечность лбом стену таранит и доказывает, что они просто-напросто копфи пили, в ладушки играли или еще какой ерундой занимались. Не поверю. Задача номер один. Как-то догнать Воронцова с блондинкой. Фура у них примерно в минуту, не больше. Если побегу к коттеджу не по дорожке, а через лес, то должна на место событий прибыть первой. Тем более девушка, насколько помню, была на высоченных облаках. А я в достаточно удобных шляпанцах. Как же я погорячилась, предполагаю, что через лес к коттеджу прямо побегу. Скорее, проберусь через дремучие дебри, ветвистые кустарники, ямы, обрывы, горки, траву вездесущую, наткнусь на муравейник, проглочу пару мух, залезу в паутину. В моей одежде прицепятся колючки какого-то растения. По дороге с меня свалится правый шлепанец, и именно в этот момент под ногами окажется осколок стекла, который разрежет мне пятку. Остановилась. Все, хватит с меня, надо выбираться из плена дикой недружелюбной природы на цивилизованную дорогу, а то я так живой до коттеджа не доберусь. Огляделась я и, поменяв направление, двинулась наискосок. Приблизительно через пятьдесят метров я не вышла, а выползла на тропу. Из кровь сочилась, щека была рассарапана веткой, в сумку словно кирпичей наложили, но ничего, ковыляла и быстро. Надеялась, никто по пути мне не встретится. Не то чтобы я своего безумного вида стеснялась, просто не хотелось народ пугать. — Настена, Настена, да остановись ты уже! — прослушался позади голос Воронцова. Замерла. Судя по всему, Марат окликнул меня далеко не в первый раз, но я так замечталась о будущем месте, что выпала из реальности. Марат, блондинка у меня за спиной. На такое развитие событий, мое я, не рассчитывала. — Да, — медленно протянула я и также неспешно обернулась. — Не поняла. А блондинка-то где? — Пранцов в нескольких метрах прищирывался и изучает мой, мягко сказать, потрепанный вид внимательным и в то же время взволнованным взглядом. Но что самое удивительное, он почему-то один-одинешенек. Блондинки поблизости даже не пахнет. — Настя, ты от кого убегала? Кто-то напал? Собака? Зверь? Человек? От этого предположения лицо мужчины резко ожесточилось, и он обернулся к лесу в поисках, по всей видимости, злоумышленника. А-а-а? — переспросила я, словно вдруг к нобу ухо оглохло и не расслышала вопрос. На самом же деле я бессознательно дала себе фору, чтобы придумать правдоподобную ложь. Ну, я там была, а потом, запинаясь на каждом звуке, ткнула пальцем в кусты, упала, немного ногу поранила. В общем, хорошо уже все, не переживай. Блин, сама не поняла, что сказала. Вроде бы не такой уж яркий след оставила за собой. Там, алая клякса, тут несколько размазанных капель, на тротуарной плитке на солнышке подсыхают. Но Марат их заметил, нахмурился и уверенно ко мне подошел. Не говоря ни слова, Марат меня не только осмотрел, но и щупал, несколько раз вопросительно в вопросительном глаза заглянул, как будто пытался разглядеть правду, которую я, надеюсь, никогда не выдам. Что уж тут скажешь, опростоволосилось знатно. И лучше о своем позоре помалкивать в тряпочку. А теперь, нам медленно, внятно, понятно, со всеми знаками препинания объясни, какого черта ты с дорожки в лес прыгнула и что там делала? У тебя кровь из ноги хлещет. Не поняла, почему Воронцов на меня рычит. Я что, его ногу поранила или заставила по лесу носиться? По-маленькому мне приспичило. будто вот и пошла. «Обязательно надо было устраивать допрос с пристрастием? Может, мне неловко о таких вещах говорить?» О, сколько у Марата в глазах недоверия. Что ему опять не понравилось? Отличная же легенда. Простая и реалистичная. «У бассейна есть туалет. В главном корпусе есть туалет. По дороге в коттедж есть туалет. В конце концов, в самом коттедже есть, где уединиться». — А тебя в кусты потянуло? — Да срочно понадобилось. Выдала я и, поморщившись, зачем-то руку на живот положила, хотя, по моей версии, речь шла о пипи. — Настена, если бы в тебе была заложена функция, как у Боротина, ты бы меня уже своим носом насквозь проткнула бы. Не умеешь врать — не берись. Еще раз спрашиваю, зачем в лес ходила и от кого убегала? — Все равно сам все узнаю. Так что лучше сама скажи. По-хорошему. Дело дрянь. Не хочется, но придется хамить. Хотя нет. Опять обманываю. Хочется. Ты чего ко мне пристал? Шагнув к Воронцову навстречу, как будто собралась протаранить его, возмутилась я. Зачем? Да почему? Ты же куда-то шел? Значит, дела были. Вот и иди, куда собирался. Или кому собирался. Ой, последнее, похоже, зря ляпнуло брови марата на мгновение взметнулись затем мужчина обернулся чуток постоял посмотрел и вновь ко мне развернулся как же оказывается все просто ты помещалась по косогорам за мной следить потому что приревновала да Настюна?» чего нет конечно но меня уже никто не слушал вранцево прорвало а ну расскажи что ты там себе напридумывала сломя голову, побежала по дебрям. — Я тут перед тобой, зайцем, которую неделю вскочу. Родители твоих уболажаю, брата вызвал бог весть откуда, чтобы при них и при тебе какую-то случайную девицу в углу попользовать. Охренительное у тебя во мне мнение. Если бы Марат орал, было бы куда легче, но нет. Он говорил ровно, голоса не повышал. Однако в его интонации было что-то такое, что заставляло меня сгибаться все ниже и ниже. — Ну, ты же с ней, правда, куда-то пошел? Вот я и... Нервно теряя ручку сумки, была я, но мне даже закончить не дали. — То есть я полное дерьмо, причем предураковатая. — А что, по-твоему, я должна была думать? — уж очень пескаво спросила я. Когда останусь одна за то, что распустила нюнью перед Маратом и дала слабину, как следует отхлющу себя по щекам, образно, конечно, выражаясь. Потом есть себя буду долго, тщательно вырежевывая и проглатывая каждый кусок. Я повел эту дуру, куда попросил чтобы она в конце концов отвязалась. Иди, найди ее, если не лень, не поинтересуйся, далеко ли мы с ней ушли, и куда именно я ее послал, когда не стало лишних ушей. — Настя, Настя, она...» интонация Воронцова резко сменила краску, превратилась в ласковую, заботливую, а еще... «Растерянную. Ты чего хнычешь?» «Это я виноват. Палку перегнул. Ну, иди сюда. Прости меня, идиоты». «Отстань!» — заворчал я и отпихнула мужчину, чтобы не лез обниматься. «Видеть тебя не хочу». «Эх!» — вопреки ожиданию Марат не обнял меня, а на руки поднял. «От кого-кого? А -кого? тебя я приступы ревности никак не ожидал. На будущее учту обязательно. Отпусти!» — брыкаясь и махая ногами, шипела я хоть и отлично знала, что из грибущих лап Воронцова, если он сам не захочет, не выберешься. — Еще чего? — фыркнул мужчина. — Сейчас лечиться пойдем. Ну, то есть я пойду, а ты поедешь, а потом мы будем мириться долго и со всеми вытекающими последствиями.